Доусон Края разлома, как камень лишайником, за века успели зарасти грубыми деревянными лестницами и импровизированными ступенями. Высоко наверху вздымались исполинские мосты из камня, стали, драконьего нефрита, серебряный мост, осенний мост, каменный мост и почти затерянный в дымке Арестанский мост увешанные ремнями и клетками. А внизу, где стороны разлома сходились ближе, качались в воздухе гниющие веревочные переходы. Между двумя этими уровнями лежала история города, и каждый из слоев громоздящихся один поверх другого служил памятником определенной империи и эпохи. Доусон, закутанный в простой коричневый плащ, мог сойти за нищивый из трущоб на дне разлома или за контрабандиста на пути в тайные катакомбы, пронизывающие основание кемнеполя. Винсен Ко угодился на роль напарника-заговорщика или сына. Утренний мороз замедлял шаги, от земли несло тошнотворным запахом клоак, конского навоза гнилой еды, разлагающихся тушь животных и стлевающих тел людей. Мало отличимых от животных. Наконец Доусон нашел нужную арку. Древний, слоящийся камень хранил классическую форму, и хотя надпись давно стала нечитаемой, время еще не стерло ее до конца. Внутри царила непроглядная тьма. «Не нравится мне здесь, милорд», — предостерег егерь. «И правильно», — ответил Доусон, гордо шагнув во мрак. Зима, не отпускающая Кемнеполис под своей власти, все же понемногу теряла силу. Под землей нарастали едва заметные звуки, шуршание первых весенних насекомых, тонкий шепот тающих ручьев, мягкое дыхание самой земли, готовой пробудиться от сна. Новое будет зреть еще многие недели, а затем вдруг за одну ночь все разительно переменится. Доусону, замершему под широким сводом бывшей ванной комнаты, вдруг пришло в голову, что и у других процессов та же суть. Среди застоя, кажущегося бесконечным, начинают копиться мельчайшие предвестия, и вдруг все обрушивается, неся гибель прошлому. Барон вытащил из кармана письмо и склонился к Коу, чтобы перечитать текст при свете факела. Канал Даскеллен писал, что один из проходов будет помечен квадратом, и Доусон, прищурившись, вгляделся в темноту. Даскеллен моложе, зрение у него должно быть лучше. «Здесь, милорд», — повел рукой Коу, и Доусон хмыкнул. Теперь после подсказки метка виднелась совсем отчетливо. Он шагнул в короткий коридор, снижающийся к лестнице. Ни одного стражника, заметил барон. Мы прошли троих, милорд, ответил Коу. Двое с луками, и еще один у западни. Значит, хорошо прячутся. Да, милорд. Тебя это не радует? Егерь не ответил. Коридор уперся в каменную плиту с такой отполированной поверхностью, что пламя факела почти двоилось. Доусон, следуя собственной тени, пошел вдоль широкого изгиба и вскоре в ответ ему замерцал встречный свет. Низкий потолок здесь поддерживали прочнейшие колонны из драконьего нефрита. В пыльном воздухе мелькали огоньки десятка свечей, в закругленном, вырезанном из камня пространстве Сидел Канул Даскеллен. Слева от него старый знакомец Доусона, Оддерт Фаскеллен. Справа — бледный первокровный, которого барон не знал. Доусон приветствовал его Канул. Я уж было заволновался. Тому нет причин. Доусон знаком отослал Винсона Коу обратно в тень. — Я рад, что вовремя оказался в городе. Мечтал, правда, провести зиму в Остерлингских урочищах. — В следующем году, — вступил в разговор Оддарт, — если все сложится как надо, в следующем году жизнь вернется в обычное русло. — Правда, последние вести, значит, есть вести, — спросил Доусон. Канул Даскеллен указал на сиденье напротив. Доусон сел. Бледный вежливо улыбнулся. Мы, кажется, незнакомы, повернулся к нему барон. Доусон Калям, барон Остерлингских урочищ, улыбнувшись в свою очередь, провозгласил Доскэллен. Позвольте представить вам решение наших проблем. Это Пайрен Кларк. Очень приятно, барон Остерлинг, произнес Бледный. С чуть заметным норкостским выговором, у Доусона, по коже пробежал холодок. Титула нет, сам не из Антей. Зачем он здесь? Каковы же вести? спросил Доусон. И как наш новый друг с ними связан? Он женат на младшей дочери Коме Медеана, пояснил Оддарт. Живет в Нордкосте, в Карсе. Я не знал, что мы сотрудничаем с Медеанским банком. «Иссендриан знает о наших делах», — вмешался Доскелин. «Не только о ванаях, о провокации среди фермеров, о попытке лишить Фелдена Моаса и его южных владений тоже. Он знает все». Доусон отмахнулся от новости, как от комариного звона. «Его больше волновало то...» что этот банкир тоже все знает. Иссандриану как ни крути, ловушки и заговоры все равно стали бы известны. Иссандриану просил короля Симеона объявить игры, добавил Отдарт. Его поддержали Клин, Маас и еще полдесятка сторонников. Теперь собирают средства, готовят арену, нанимают бойцов на показательные выступления, садников, бархийских лучников, ведунов, преподносят все как празднество в честь принца Астара. — А на деле это ввод боевых сил в Кемнеполь, — ставил Канул Доскеллен. — Блеф, ясный даже ребенку, — заявил Доусон. Если дойдет до мятежа, и Сандриан проиграет. Для войны у него нет ни людей, ни денег. — А-а-а, — выдохнул банкир. Доусон вздернул подбородок, как лесной зверь при запахе гари. Канл Даскеллен взял с соседнего сиденья пачку сложенных листов и протянул барону. Бумага дешевая, почерк простой, без украшений. Стало быть, не оригиналы писем. На копии». Доусон прищурился. В полумраке слова расплывались. Однако при некотором усилии текст становился разборчив. «Шлю наилучшие пожелания тебе и семье. Наша общая двоюродная бабка Экарина Сокиален, баронесса благородных земель в Сиринне...» «Сирина», — поднял голову Доусон, — «это в Астрилхолде». «Наш друг Фелден Моас имеет родню при тамошнем дворе», — пояснил Оддарт. «После Астерсанского договора появилась мода на брачные альянсы, как часть мирной политики. Несмотря на давность в три поколения, связи по-прежнему живы. Маас рассылает письма родственникам. Десяток их мы знаем, но могут быть и другие» послание к которым мы не смогли перехватить. «Они обезумели», — заметил Доусон. «Если им кажется, что можно натравить Астерилхолт на короля Симеона...» «Это не все», — вступил в разговор банкир. Голос холодный и сухой, как новая бумага, вызвал у барона безотчетную неприязнь. Маас рассказывает им о реакционном сговоре закоснелых стариков-придворных, оказывающих нажим на короля Симеона. Описывает людей, мечтающих ради собственной политической выгоды вступить в союз с врагами Антеи. «Бред!» «Картина выходит вполне правдоподобной», — продолжал банкир. «Он утверждает, будто Маче, приславшая помощь Ванаем, действовало по указке некоего лица, враждебного Алану Клину. И в условиях, когда враги трона прибегают к иноземной поддержке, у него, Мааса, не остается выхода, как только воззвать к помощи Астерилхолда, дабы вступиться за честь и законную власть короля Симеона и обеспечить безопасность принца Астера. «Симеона защищаем мы!» рявкнул Доусон. «Вам виднее», — сказал банкир. Канл Келлин подался вперед, сверкнув глазами. Лавина тронулась, Доусон. «Если клика из Сандриана добилась поддержки Астерилхолда для введения войск в Кемни-Поль, а я думаю, что добилась, то они целят не в Семеона, а в нас». «Вас уже пытались убить?» — добавил Отдарт. «У этих людей нет ни чести, ни понятия о границах дозволенного. Благородным обхождением тут ничего не добьешься. Их можно только уничтожить». Доусон, у которого голова чуть не звенела от накатившей ярости и недоверия, поднял ладони, призывая к тишине. «А какой в этом интерес Нордкосту?» — указывая на банкира, спросил он, явно подразумевая, «А ты-то здесь зачем?» Даскеллен, заслышав в голосе грозные нотки, нахмурился, однако банкир принял вопрос спокойно. «Не могу сказать. Лорд Даскеллен наделен полномочиями посланника в Нордкосте. Ему и пристало оглашать более веское мнение». «И при этом ваш банк находится в Карсе», — напомнил Доусон почти обвинительно. «Там находится головная дирекция и один из филиалов. Однако все наши филиалы действуют независимо». «Что это значит?» «Наш банк не связан исключительно с интересами Нордкоста», — пояснил банкир. «У нас есть тесные связи с представителями многих дворов, даже с Антейским» коль скоро Ванай перешли под ваш протекторат. К сожалению, у нас довольно строгие ограничения на выдачу займов в обстоятельствах, подобных нынешним. «Я не взял бы ваших денег, даже случись вам подбросить чулок с монетами к моему порогу. Калиам!» — не выдержал Канл Даскеллен. Но банкир продолжал, как ни в чем не бывало. Однако ради мира и стабильности — Мы будем рады взять на себя роль посредников, если в таковых услугах возникнет нужда. В качестве незаинтересованной третьей стороны мы в состоянии найти подход к лицам, самостоятельное обращение к которым вы, благородные вельможи, могли бы счесть неловким». «Нам не нужна помощь, понимаю», — произнес банкир. «Не рубите с плеча», — вмешался Доскелин. У Меданского банка есть филиалы в Наринландии и в Гереце, в эл Если дойдет до уличных убийств, понадобится... Нам незачем это обсуждать, отрезал Доусон. У нас гости. Банкир улыбнулся и коротко кивнул. Доусон отчаянно мечтал отменить на время весь этикет и вызвать безродного на дуэль. Банкир, Тот же торговец, только по-иному выреженный. Мимо людей такого ранга Доусон проходил, не поворачивая головы. Однако заучена спокойная манера, которую демонстрировал бледный, выводила из себя. Канал Даскеллен сдвинул брови так, что они сошлись на переносице. Оддард следил глазами за всеми тремя собеседниками, как мышь при кошачьей драке. А Эрина Кларка. «И его семью. Я знаю долгие годы». «Напряженным голосом, заметно сдерживаясь», — произнес Доскеллен. «И совершенно доверяю его благоразумию». «Как мило с вашей стороны!» — отрезал Доусон. «Я познакомился с ним только сегодня». «Прошу вас, милорды», — вмешался банкир. «Я пришел огласить намерение. Моя цель достигнута». Если лорд Калиам пожелает к нам обратиться, предложение Меданского банка остается в силе. Если нет, никто не в убытке. Доусом стал. Продолжим в другой раз. Да, разумеется, продолжим, ответил Доскелин. Оддарт промолчал. Банкир, поднявшись с места, проводил Доуса на поклоном. Винсен Коу без лишних слов вырос за плечом и барон зашагал обратно по тем же ходам, ветвящимся в толще грунта под кемнеполем. Когда они, наконец, вышли на улицу, ноги Доусона ныли от усталости, ярость улетучилась. Коу, окунув факел в снег, загасил огонь, на белой целине осталось грязное пятно. Доусон решил отказаться от кареты и идти пешком. Не столько ради удовольствия показать с Андриановым Громилом, что он их не боится, сколько из соображения осторожности. оставить упряжку дожидаться на краю разлома все равно, что вывесить табличку. Правда, остальные союзники осторожностью не сильно отличались. О чем только думал досклэллин. Окоченевший от холодного ветра и погруженный в размышления, он умудрился не заметить во дворе дома чужой экипаж, который ждал у конюшен. Старый тролгут, раб-привратник, при виде хозяина беспокойно дернул ухом. — С возвращением, мой господин! — раб поклонился, звякнула серебряная цепочка. — Час назад прибыл посетитель, мой господин. — Кто? — Куртин из Сандриан, мой господин. Сердце Доусона внезапно сжалось, в жилах запела кровь. Зимний холод, разочарование от встречи с Доскелленом все разом исчезло. Барон взглянул на Винсона Коу, тот был потрясен не меньше его. — И ты его впустил? Раб Тралгуд, сжавшись от страха и отчаяния, склонил голову. — На этом настояла ваша супруга, господин. Доусон, вытащив меч, взлетел по лестнице, прыгая через три ступеньки. Если Сандриан хоть пальцем тронул Клару, он сейчас получит самую краткую и кровавую революцию в мировой истории. Доусон сожжет кости врага на площади и помочится на пепел. У портика его догнал Коу. «Найди Клару», — велел барон. «Отведи в ее покое». «Убей любого чужака, кто сунется!» Егерь коротко кивнул и исчез в путанице коридоров, стремительный и бесшумный, как ветер. Доусон, неслышно шагая по собственному дому с мечом в руке, за ближайшим углом наткнулся на служанку, которая только ахнула при виде вооруженного хозяина. Псы, паскуливая рыча, подбежали к нему у входа в оранжерею, И пересекли порог вместе с ним. И Сандриан сидел в западной гостиной, глядя на огонь в камине. Волосы, длинные не по нынешней моде, лежали на плечах львиной гривой, вызолоченные светом пламени. Заметив меч, Сендриан не пошевелился, лишь вздернул брови. Где моя жена? спросил Доусон. Сзади зарычали собаки. Не знаю. Она привела меня сюда дожидаться вашего возвращения. Больше я ее не видел. Доусон сощурился, пытаясь уловить подвох. И Сандриан взглянул на собак, скалящих зубы, потом вновь на Доусона. Ни малейшего страха в глазах. Если она вам нужна безотлагательно, я могу подождать. Ради чего вы пришли? Ради блага королевства. Мы искушенные люди, лорд Калиам, и оба хорошо знаем, к чему ведет избранный нами путь. Не понимаю, о чем вы. О том же, о чем все. Из Андрианова клика против Калиамовой. А между ними мечется король Симеон, не зная, к кому примкнуть. Я не позволю так отзываться о его величестве в моем присутствии». «Вы позволите мне встать, лорд Каллиам? Или честь велит вам спускать собак на безоружного?» Усталость в голосе Сандриана охладила Доусона. Он вложил меч в ножны и сделал знак псам. Те, умолкнув, отступили. И Сандриан поднялся. Высокий, выше, чем помнил его Доусон, уверенный, спокойный и более царственный, чем сам Семеон. Может, хотя бы поговорим о перемирии? Если у вас есть что сказать, говорите. Прекрасно. Жизнь меняется, лорд Калям. Не только здесь. В Халскаре готовы сложить короля и выбрать нового. Сорокалая ласа пошли на уступки купцам и фермерам. Власть, которой в свое удовольствие распоряжалась знать, постепенно слабеет. И чтобы Антея благополучно влилась в новую эпоху, мы тоже должны измениться. Я слышал эти песни. Мне не нравится мотив. Неважно, нравится он нам или нет. В мире грядут перемены, и нам остается либо их принять либо попытаться остановить их поток. Значит, ваш фермерский совет был самоотверженным деянием в пользу короны, да? И ваше собственное возвышение тут ни при чем. Придумайте что-нибудь более правдоподобное, шито белыми нитками. Фермерский совет могу сделать вашим. Хотите? Если я отдам его под ваш контроль, примите? Доусон отрицательно качнул головой. «Почему?» — спросил и Сандриан. Барон, повернувшись, указал на собак, сидевших на стороже за его спиной. «Взгляните на них, и Сандриан. Отличные псы, не правда ли? Я их взял еще щенками. С тех пор слежу, чтобы их кормили. Даю им кров. Временами позволяю спать на моем ложе и греть мне ноги». Неужели я должен одеть их в мое платье и посадить с собой за стол? «Люди не псы», — сказала Сандриан, скрещивая на груди руки. «Неправда». Три года назад мой крестьянин забрался в дом к своему соседу, зарезал хозяина, изнасиловал жену и избил детей. «Неужели я, по-вашему, должен дать ему судейскую власть?» и позволить огласить его собственный приговор? Или следует прибить его гвоздями к бревну и бросить в реку? Вы говорите о другом. Вовсе нет. Мужчины, женщины, собаки, короли — у каждого свое место. Мое при дворе — следовать гласу и воле короля. Место фермера — на ферме. Если вы скажете владельцу свинарника, что ему полагается кресло в суде, Вы поставите под удар все общество, а вместе с ним и мое право судить действия свинаря. Потеряв одно, лорд Исандриан, мы потеряем все. Мне кажется, вы ошибаетесь. Вы подослали ко мне уличных убийц, так что меня мало интересует, что там вам кажется. Исандриан... Прижав к глазам ладонь, кивнул словно от боли. «То был масс. Вам должно быть все равно, но я о покушении не знал. Мне рассказали только потом. Мне это безразлично!» Противники замолчали. В камине потрескивал огонь. Собаки, не зная толком, для чего их здесь держат, беспокойно подергивались. «Неужели нет пути к согласию?» — спросила Сандриан, и по суровости Тона стало ясно, что ответ ему известен. «Откажитесь от своих планов и намерений. Распустите клику. Принесите мне голову Фелдена Мааса на острие копья и отдайте его земли моим сыновьям». «Значит, нет». — улыбнулся и Сандриан. — Нет. — Позволяет ли вам честь беспрепятственно выпустить меня из дома? — Моя честь этого требует, если вы не тронули мою жену. Я пришел побеседовать, и в мыслях не было причинять зло вашей супруге. Доволсон отошел вглубь комнаты и щелкнул пальцами, отзывая собак с пути врага. На пороге Сандриан задержался. Верти или нет? Но я не изменял короне. И все же вы заигрываете с Астерилхолдом. А вы ведете переговоры с Норткостом, заявила Сандриан и вышел. Доусон опустился в кресло. Любимая сука. Главная в собачьей стае подошла и, поскуливая, ткнулась лбом в его ладонь. Он машинально потрепал ее за уши. Подождав достаточно, чтобы дать Эссандриану время выйти из дома, Доусон встал и направился в покое жены. Клара сидела на диване, сжав руки на коленях. Расширенные глаза, бледное лицо — все говорило о страхе и напряжении. — Где Коу? с порога спросил Доусон. «Я же его отправил!» Клара указала рукой за спину мужа. Егерь стоял в тени, за открытой дверью, сжимая в одной руке обнаженный меч, в другой грозного вида кривой кинжал. Враг, который оказался бы на месте Доусона, даже не успел бы понять, от чего умер. «Отлично!» — кивнул ему барон. В полутьме... Он так и не разглядел, вправду ли щеки Коус залил румянец или ему только показалось. Доусон повел рукой в сторону порога и, дождавшись, пока егерь выйдет, закрыл за ним дверь. «Прости, любимый», — тут же заговорила Клара. «Когда доложили о лорде Сандриане, я даже не успела сообразить. Я просто велела устроить его поудобнее». Не оставлять же его ждать на крыльце, как мальчишку рассыльного. Я решила, что, коль ему надо с тобой поговорить, пусть уж лучше поговорит. Мне даже в голову не пришло, будто он мог замыслить. Пока нет, успокоил ее барон. Но если явится снова, не впускай. И никого из связанных с Маасом тоже. Если приедет Фелия, я не сумею ей отказать. Не могу же я делать вид, будто ее не существует. Не впускай даже ее, любовь моя. После, не сейчас. Клара утерла глаза кулачком. Торопливо, грубовато, так что сердце Доусона дрогнуло. Он сжал ее колено, пытаясь хоть как-то ободрить. — Значит, тучи сгустились? — спросила она. И Сандриан собирает бойцов, ведунов. Дело может дойти до кровопролития. Клара глубоко вздохнула. Ну что ж. Все кричат, что защищают интересы Симеона. Но храни нас Бог, если объявится хоть кто-то, кому хватит смелости повести за собой остальных. Холт и Нордкост наперебой лезут подкупить обе партии. И мечтают каждый посадить свою марионетку на рассеченный престол. Доусон кашлянул. В этой борьбе необходимо победить сейчас. Пока перевес на нашей стороне.